Глава тридцать первая Дом был одноэтажный, с верандами. Сразу с порога Киття оказалась в гостиной. Она села и стала смотреть, как Кули один за другим вносят в дом тяжёлую кладь. Олтер во дворе распоряжался, что куда нести. Она очень устала и даже вздрогнула, Услышав незнакомый голос: "Можно войти?" Её познабливало. В таком нервном состоянии ей вовсе не улыбалось с кем-то знакомиться. Какой-то человек выступил из темноты. Длинная узкая комната была освещена всего одной лампой, и протянул ей руку. «Одингтон, Я помощник полицейского комиссара". "А, знаю, таможня. Мне говорили, что вы здесь". В полумраке она разглядела только, что он худой и маленький, не выше её ростом, с лысой головой и бритым лицом. «Я живу внизу, в начале подъёма, но вы мимо моего дома не ехали. Я подумал, вы, наверное, совсем выдохлись. Пойти ко мне обедать не захотите. Потому и заказал для вас обед здесь и сам назвался к вам в гости. Очень приятно слышать. Повар неплох, вот увидите». «Я всех слуг Отсона для вас тут оставил». «Отсон — это тот миссионер, который здесь жил?» «Да, отличный был Малый. Завтра я, если хотите, покажу вам его могилу». «Вы очень любезны», — улыбнулась Китти. Тут вошёл Уолтер. Одингтон представился ему ещё во дворе, а теперь сказал. «Я тут предупредил вашу супругу, что буду у вас обедать. С тех пор, как умер Отсон, мне и поговорить-то не с кем». «Разве что с монахинями, но я во французском не силён, к тому же и говорить с ними можно далеко не обо всём». «Сейчас бой принесёт напитки», — сказал Олтер. Слуга принёс виски и содовой, и Китти заметила, что Уодингтон налил себе изрядную порцию. Ещё когда он только вошёл, она по его манере говорить и частым смешкам заподозрила, что он не совсем трезв. «Ваше здоровье», — сказал он а потом обратился к Уолтеру. «Работы вам здесь хватит. Люди мрут, как мухи. Городской голова уже ничего не соображает, а полковник Ю, он командует гарнизоном, все силы тратит на то, чтобы не дать своим солдатам пуститься в мародерство. Если в самом скором времени что-нибудь не изменится, нас всех убьют в постели». Я пытался уговорить монахинь, чтобы уезжали отсюда. Но они, конечно, ни в какую. «Все как одна желают заработать мученический венец, чтобы им пусто было», — говорил он лёгким поверхностным тоном. И в голосе слышался призрак смеха, так что, слушая его, трудно было удержаться от улыбки. «А вы почему не уехали?» — спросил Уолтер. «Да как вам сказать, половину моих подчинённых я потерял, и остальные вот-вот лягут и умрут». «Кто-то должен же остаться и поддерживать хотя бы видимость порядка». «Прививку сделали?» «Да». «Ещё Отсон заставил». «Он и себе сделал прививку». «Но ему, бедняге, это не очень-то помогло». Он повернулся к Китти, его забавное рожица весело сморщилась. «Большого риска, по-моему, нет. Надо только соблюдать осторожность. Молоко и воду обязательно кипятить. Не есть сырых фруктов и овощей». «Вы граммофонных пластинок не привезли?» «Кажется, нет», — сказала Китти. А «Вот это жаль. Я-то надеялся. Давненько я не покупал пластинок, а свои старые слушать больше не могу». Вошел бой, узнать, можно ли подавать обед. «Вы ведь нынче не будете переодеваться?» — спросил Одингтон. «У меня бой на прошлой неделе умер, а новый — олух, так что я перестал переодеваться к обеду». «Пойду сниму шляпу», — сказала Китти. Её комната была рядом с той, где они сидели. На полу, поставив рядом с собой лампу, сидела служанка и распаковывала её пожитки.